2. Пространство и время Наши современные представления о законах движения тел восходят к Галилею и Ньютону. До них бытовала точка зрения Аристотеля, который считал, что естественным состоянием любого тела является состояние покоя, и тело начинает двигаться только под действием силы или импульса. Отсюда следовало, что тяжелое тело должно падать быстрее, чем легкое, потому что его сильнее тянет к Земле. Согласно аристотелевской традиции, все законы, которые управляют Вселенной, можно вывести чисто умозрительно, и нет никакой необходимости проверять их на опыте. Поэтому до Галилеи никто не задумывался над тем, действительно ли тела разного веса падают с разными скоростями. Говорят, что Галилей демонстрировал ложность учения Аристотеля, бросая тела разного веса с падающей Пизанской башни. Это наверняка выдумка, но Галилей действительно делал нечто подобное. Он скатывал по гладкому откосу шары разного веса. Такой эксперимент аналогичен сбрасыванию тяжелых тел с башни, но он проще для наблюдений, так как меньше скорости. Измерения Галилея показали, что скорость всякого тела, увеличивается по одному и тому же закону, независимо от веса тела. Например, если взять шар и пустить его вниз по наклонной плоскости с уклоном метр на каждые 10 метров, то каким бы тяжелым ни был шар, его скорость в конце первой секунды будет 1 метр в секунду, в конце второй секунды – 2 метра в секунду и так далее. Конечно, свинцовая гиря будет падать быстрее, чем перышко, но только из-за того, что перо сильнее замедляется силой сопротивления воздуха, чем гиря. Если бросить два тела, сопротивление воздуха для которых невелико, например, две свинцовые гири разного веса, то они будут падать с одинаковой скоростью. Ньютон вывел свои законы движения, исходя из измерений, проведенных Галилеем. В экспериментах Галилея на тело катящаяся по наклонной плоскости, всегда действовала одна и та же сила, вес тела, и в результате скорость тела постоянно возрастала. Отсюда следовало, что в действительности приложенная к телу сила изменяет скорость тела, а не просто заставляет его двигаться, как думали раньше. Это еще означало, что если на тело не действует сила, оно будет двигаться по прямой с постоянной скоростью. Такую мысль впервые четко высказал Ньютон в своей книге «Математическое начало», вышедшей в 1687 году. Этот закон теперь называется первым законом Ньютона. О том, что происходит с телом, когда на него действует сила, говорится во втором законе Ньютона. Он гласит, что тело будет ускоряться, то есть менять свою скорость, пропорционально величине силы. Если, например, сила возрастет в два раза, то и ускорение в два раза увеличится. Кроме того, ускорение тем меньше, чем больше масса, то есть количество вещества тела. Действуя на тело вдвое большей массы, та же сила создает вдвое меньшее ускорение. Всем хорошо известно, как обстоит дело с автомобилем. Чем мощнее двигатель, тем больше создаваемое им ускорение – Но чем тяжелее автомобиль, тем меньше ускоряет его тот же двигатель. Кроме законов движения Ньютон открыл закон, которому подчиняется сила тяготения. Этот закон таков. Всякое тело притягивает любое другое тело с силой, пропорциональной массам этих тел. Следовательно, если вдвое увеличить массу одного из тел, скажем, тела А, то и сила, действующая между телами, тоже увеличится в два раза. Мы так считаем потому, что новое тело А можно представить себе составленным из двух тел, масса каждого из которых равна первоначальной массе. Каждая из этих тел притягивала бы тело б с силой, равной первоначальной силе. Следовательно, суммарная сила, действующая между телами А и б была бы вдвое больше этой первоначальной силы, А если бы одно из тел имело массу, скажем, вдвое, а второе втрое больше первоначальной массы, то сила взаимодействия возросла бы в шесть раз. Теперь понятно, почему все тела падают с одинаковой скоростью. Тело с удвоенным весом будет тянуть вниз удвоенная гравитационная сила. Но и масса тела при этом будет в два раза больше. По второму закону Ньютона эти два эффекта компенсируют друг друга, и ускорение будет во всех случаях одинаковым. Закон тяготения Ньютона говорит, что чем дальше тела друг от друга, тем меньше силы их взаимодействия. Согласно этому закону, гравитационная сила притяжения звезды составляет ровно четверть силы притяжения такой же звезды, но находящейся на вдвое меньшем расстоянии. Закон ютона позволяет с большой точностью предсказать орбиты Земли, Луны и планет. Если бы закон всемирного тяготения был иным, и сила гравитационного притяжения уменьшалась быстрее, чем по закону Ньютона, то орбиты планет были бы не эллипсами, а спиралями, сходящимися к Солнцу. Если же гравитационное притяжение убывало бы с расстоянием медленнее, то притяжение удаленных звезд оказалось бы сильнее притяжения Земли. Представления Аристотеля существенно отличались, от представлений Галилея и Ньютона тем, что Аристотель считал состояние покоя неким предпочтительным состоянием, в котором всегда должно оказываться тело, если на него не действует сила или импульс. Аристотель, в частности, считал, что Земля покоится. Из законов Ньютона же следует, что единого эталона покоя не существует. Вы можете на равных основаниях утверждать, что тело – а находится в покое, а тело б движется относительно тела А с постоянной скоростью, или же, что тело б наоборот покоится, а тело А движется. Если, например, забыть на время о вращении нашей планеты вокруг оси и о ее движении вокруг Солнца, то можно сказать, что Земля покоится, а поезд несется на север со скоростью 90 км в час. Или же, что поезд стоит на месте, а земля под ним убегает на юг со скоростью 90 км в час. Если бы в этом поезде кто-нибудь экспериментировал с движущимися телами, то оказалось бы, что все законы Ньютона выполняются. Например, играя в поезде в настольный теннис, вы обнаружили бы, что траектория шарика подчиняется законам Ньютона, как если бы вы играли на неподвижном столе, и вы не могли бы сказать «вы» что именно движется – поезд или земля. Отсутствие абсолютного эталона покоя означает, что невозможно определить, произошли ли некие два события в одной и той же точке пространства, если известно, что они имели место в разные моменты времени. Пусть, например, наш теннисный шарик в движущемся поезде отскакивает от стола вертикально вверх и, падая вниз, ударяется через секунду о стол в той же точке. Тому, кто стоит у железнодорожного полотна, показалось бы, что точки соприкосновения шарика со столом разделены расстоянием около 40 метров, который прошел поезд за время между подскоками. Следовательно, отсутствие абсолютного состояния покоя означает, что никакому событию нельзя приписать абсолютного положения в пространстве, как это полагал Аристотель.